4. Спать улеглись вокруг костра. Лисицыны тут не изменил своей привычки. Сбросил сапоги, лег с голыми ногами, вытянутыми к самому огню. Ночь была прохладная, чуть подтягивала ветерком. Свежинка прижала комаров к мошку, в траву, дышал слегка. Сраженные усталостью все уснули момент. Спали хорошо, крепко, так не спят на перинах. Костер горел ровно и источал тепло, как добрая печь. Когда чуть забрезжило, послышался шутливый голос Лисицына. — Товарищи начальники, отчизна призывает нас пробудиться. Пойдем скорее на мута, иначе не увидим ответственной картины в жизни природы. Просыпались неохотно. Хомутников долго перекладывал свою раненую ногу с места на место. Соловушкина судорожно вздрагивала, позевывала. Лисицын полы чайник с ледниковой водой. — Ополоснись, товарищ инженер. Холодная водичка сразу приведет тебя в чувстве. Солушкина умылась, подала чайник Хомутникову. Тот же встал, опираясь на клюшку, растирал ногу, кряхтел. Завтракать будем, товарищ начальник, впоследствии. Теперь же прошу не терять дорогих минут. Прозеваем, придется ждать до завтрашнего утра. И вот цепочка людей в сумраке рассвета двинулась по лесу. Изредка слышался предупреждающий голос Лисицын. Под ноги глядите, яма! Глаза береги! Колода! Через полчаса Лисицын остановился. Полголос сказал. — Теперь, граждане товарищи, чуть пройдем и замрем, будто нет нас в живых. Да мутов рукой подать! Лисицын сделал двадцать-тридцать шагов, Остановился, сдвинул шапку-ушанку на самое ухо и, вскинув руку, замер на сраженной позе. Лесустроители тоже остановились, прислушались. Утреннее спокойствие тайги огласилось странными скрижащими звуками. Они все нарастали и нарастали. Казалось, что кто-то очень сильный с треском раздирает воздух. — Это что ж такое, товарищ Лисицин? Удивленно округлив глаза, прошептала Соловушкина. «Щедрость нашей природы!» — шевельнув пальцами приподнятые руки, тихо и загадочно ответил лисица. Он согнулся и пошел дальше, осторожно раздвигая ветки кустов черемухи, и то дело останавливаясь. Наконец он развел руками чищебу и, шевельнув губами едва слышно, сказал «Смотрите!» устроители сгрудились возле охотника. Перед ними лежала изогнутая полуподковая долина, поблескивавшая круглыми зеркалами воды в окаймлении ярко-зеленых зарослей, хвоща, камышника и осоки. Зеркала были сейчас заполнены копошащимися серыми пятнами. От них, от этих серых пятен самой разнообразной формы и взлетал над тайгой этот монотонный скрежет. Лесоводы-строители стояли в молчании, Узявленные таким бесчетным числом уток. Вот как солнце взойдет, начнет эта утва расползаться по траве, а еще через недельку-другую выводки потянутся отсюда на новые места, поближе к полям, где хлеба созревают. Он уж сказал это громко, без опаски. Потом он делан закашлял, громко захлопал в ладоши. Утренний чутко эхо. Отзвалось сразу со всех сторон, и тотчас же серые пятна на ближайшем омуте пришли в сильное движение. Послышался шум, посвистывание крыльев, и в небо взмыла живая туча. Через минуту, встревоженные беспокойством соседних стай, склыхнулись утки на дальних омутах. Небо, освещенное первыми лучами восходящего солнца, запестрело от клубящихся и вскинувшихся ввысь потоков. Вот это чудеса. Шестьдесят лет прожил, сколько земли перемерил, а такого чуда не видел, возбужденно говорил Хмутников, всматриваясь в глубеющий простор небес. А что, товарищ Лисицын, не пробовали вы этому по голове счет произвести? Спросила Соловушкина, все еще не отрывавшая своего взора от неба. Прибрасывал. Многие тысячи получаются. Богатство. — Огромное богатство! — восклицал Хомутников. — Ну, теперь пора чаевать, — предложил Лисицин, видя, что лесоустроители попритихли, исчерпав свои восторги. Из всех наиболее поразительных чудес, которые были в Синеозерской тайге, оставались непоказанными лесоустроителям теплые источники. Но путь туда был не близкий. Однако не только расстояние сдерживало Лисицина. Там, на берегах Синего озера, работала группа экспедиции. Со слов Ульяна Лисицын знал, что Анастасия заканчивал описание источников и готовилась к отъезду в город с образцами воды и грязи. Лисицын раздумал. — А, черт их знает, этих лесных устроителей, что они за народ. Приведешь их туда, они и повернут все эти изыскания в свою пользу. Нет уж на источники я их не поведу. За чаем, когда лесоустроители в один голос снова нахваливали ягоды сибирской тайги, Лисицин сказал, — Показал бы я вам, товарищи начальники, еще одно расчудесное место. Но идти туда далековато. Скажу на словах, хотите — верьте, хотите — нет. Бьют в том месте теплые ручьи и лежат пользительные грязи. — За другие говорить не хочу, а я сам годов пять тому назад, а может, поболее. — Обезножил окончательно, если б не эти грязи, сидел бы сиднем по сей день. — Охотно вам, верим, товарищ Лисицын, на таких просторах не может не быть целебных источников, — с умеренным тоном произнесла Соловушкина. — Наша сибирская земля такая щедрая, чего-чего в ней только нету. И тут в разговоре у костра наступило долгое, не предвещавшее ничего отрадного радного молчания. И Лисицын, и лесоустроители понимали, что надвигается трудная, жестокая минута, когда должен быть поставлен неотвратимый вопрос, что же делать дальше. Ни у Селовушкины, ни у Хамутникова не хватило духу заговорить об этом. Лисицын поглядывал на них упрошающим взглядом, но, видя, что они молчат, заговорил сам. — Ну, что же, товарищи начальники, понимаете вы теперь? Такие леса вы замахиваете, и вас по-прежнему рука не дрогнет разорить. Это улу гнездо. — Не так, товарищ Лисицын, вопрос ставишь, — сказал Соловушкин. — А вы как бы хотели его поставить, товарищ начальник? — А вот так. — Есть ли в юльские леса, которые можно взять вместо Синеозерских? — Таких лесов нет. — А заболотная тайга, — воскликнул Лисицын. — Поймите, товарищ лисицын, нам не просто нужен лес. Нам даны показатели по сортаменту. Заболотная тайга — леса среднего качества, а мы обязаны дать стране древесину высшего качества. — Возьмите ее в других местах. Вон верховье таежной — отменная леса. Синезерская тайга предусмотрена генеральной схемой. Вы меня не пугайте учеными словами. Генеральную схему составляли люди... Схема она не с потолка упала. Но она утверждена, ее не просто изменить. Ее просто нужно изменить, — не отступал Лисицын. изменить можно все на свете. Было бы охота. Триста лет народ жил при Романовых, а потом взял да и дал им лопаты по месту, которое ниже поясницы. Спор этот бесполезный, товарищ Лисицын, — вступил в разговор Хомутников. — Вы учтите, что ни я, ни Надежда Андреанна. Ничего изменить не можем. Нет у нас такой власти. Мы простые служащие Треста. Если мы не будем выполнять указаний треста, нам не будут платить заработной платы. Эх, товарищи, начальники, страдальчески моще вздохнул Лисицин. Какие швыробки? Трест, власти нет. — А подумайте лучше, разве трест-то служить? Вы государству рабочих крестьян служить? вы государственные служащие, а как? — А что б от нас хотели? — товарищ Лисицин? спросила Соловушкина, краснейка как от сильного возбуждения. — А вот что? — Вы посылаете в трест бумагу. Так, мол, и так, дескать, осмотрев синеозерские леса, подтверждаем, что губить их дело недопустимое. Народ за это спасибо не скажет. И теперь не будущие годы. Надо найти леса наложить запрет. Без них рухнет природа всего у Лу Луюльского края. Можете вот сделать? Или нет? Ни «Не под каким видом, крикнула Соловушкина. Если мы это сделаем, завтра же последует приказ. Вместо того, чтобы обмерить синеозерские леса, специалисты треста Соловушкина и хомутников, занялись подсчетом того, сколько птиц село на березу и сколько зверьков пробежало в норку. Да вы знаете, товарищ Лисицын, что нам за это будет? Но, коли так, товарищи начальники, знаете, нет у меня в жизни врагов более лютых, чем вы, истребители природы. И выход у нас с вами один. Либо вы закопаете Лисицына в землю, как старую доклую собаку, либо он вас выпрет отсюда, да так, что вы навсегда забудете пути дороги в Синеозерскую тайгу. Лисицын сдернул шапку с головы, и я разностиснув ее в кулаке, стремительно скрылся в лесу. Утром следующего дня по тропе от Стана Лисицына на Тургайской гриве шли двое. Они держались друг от друга на почтительном расстоянии. Впереди шел Лисицын, он торопился в Мареевку к начальнику экспедиции научного института, чтобы посоветоваться с ней, как отвести беду, надвинувшуюся на природные сокровища у Вторым человеком была Соловушкина. Она шла в Мореевку, чтобы нанять здесь для своей изыскательской партии Нового проводника по Синеозёрским лесам.